Но все они, и сине-черная Изабелла, и чаус, и шашлы, и мускат, были до того соблазнительны в своей зрелой прозрачной красоте, что даже разборчивые бабочки садились на них, как на цветы, смешивая свои усики с зелеными усиками винограда. Иногда среди лос попадался шалаш. Рядом с ним всегда стояла катка с купоросом, испятнанная сквозной лазурной тенью яблони или абрикосы. Петя с завистью смотрел на уютную соломенную халабуду. Он очень хорошо знал, как приятно бывает сидеть в таком шалаше на сухой, горячей соломе в знойной, послеобеденной тени. Неподвижная духота насыщена пряными запахами чебреца и тмина. Чуть слышно потрескивают подсыхающие стрючки мышиного горошка. «Хорошо!» Кусты винограда дрожали и струились, облитые воздушным стеклом зноя. И надо всем этим бледно синело почти обесцвеченное зноем степное пыльное небо. Чудесно! И вдруг произошло событие до такой степени стремительное и необычайное, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом. Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый, не страшный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет, это был зловещий, ужасающий грохот трехлинейной винтовки казенного образца. Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках. Он еще раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперек седла, дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлепнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты напрямик и вскоре скрылся из глаз. Дилижанс продолжал ехать. Некоторое время вокруг было пусто. Вдруг позади на валу виноградника в одном месте закачалась дереза. Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался и рва на дорогу. Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс. Вероятно, кучер заметил ее сверху раньше всех. Однако вместо того, чтобы затормозить, он наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. «Лошади пустились вскачь!» Но неизвестный успел уже вскочить на подножку, и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дирижанс. Он тяжело дышал, почти задыхался. Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими, не то веселыми, не то насмерть испуганными глазами. На его круглой, ежиком стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, которые носят мастеровые в праздник но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая батрацкая рубаха, так что как будто он был вместе с тем и батраком. Однако толстые гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уже никак не шли ни мастеровому, ни батраку. Одна штанина задралась и открыла рыжие голенище грубого флотского сапога с двойным швом. — Матрос! — Мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему мальчик явственно увидел голубой вытатурованный якорь. Между тем неизвестный, как видно, был смущен своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров. Увидев остолбеневшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашевелил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться. Но кроме кривой застенчивой улыбки у него ничего не вышло. Наконец он махнул рукой и уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дирижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь. Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, встал на четвереньки и, к ужасу, Пети полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции. Мальчик с отчаянием посмотрел на отца Но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, решительно выставив вперед бородку. Сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами, один вокруг другого. Весь его вид говорил, «Ничего не произошло, ни о чем не надо расспрашивать, а надо сидеть на своем месте, как ни в чем не бывало, и ехать». Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу. Ничего не замечать. При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее. Что касается кучера, то о нем нечего было и говорить. Он, знай себе, нахлёстывал лошадей, даже не оборачиваясь назад. Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания. Разъезд поравнялся с дирижанцем. Несколько солдатских лиц заглянули в окно, но матрос уже лежал глубоко под скамейкой, его совершенно не было видно. По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дирижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо. По крайней мере, полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой, Вокруг все было спокойно. Наконец, впереди, в жидкой зелени акации показалась вереница крайних домиков города. Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал как бы про себя, но вместе с тем и рассчитано громко Ого! Кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Акерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души. Петя сразу разгадал хитрость отца. Подъезжаем, подъезжаем, закричал он. Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво возбужденно крича: "Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит! Где летит птичка?" спросил Павлик с любопытством высовывая язык. "Ах, господи, какой ты глупый! Вот жена, вот. Я не вижу." «Значит, ты слепой!» В это время позади раздался шорох и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся, но все вокруг было, как прежде, только уже не торчал из-под скамейки сапог. Петя в тревоге заглянул под скамейку. «Целы ли коллекции?» «Коробки были целы». «Все в порядке». А Павлик продолжал суетиться у окна, стараясь увидеть птичку. — Где же птичка? — хныкал он, кривя ротик. — Покажите птичку. Петька, где птичка? — Не ной, — наставительно сказал Петя. «Нет, птичка, — Нет птички, улетела. — пристал. Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, принялся с изумлением заглядывать под скамейку. «Там никого не было!» «Папа!» — наконец произнес он дрожащим голосом. «А где же дядя? Куда он девался?» «Не болтай!» — строго заметил отец. И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди. Колеса застучали по мостовой. Дирижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. Замелькались серые кривые стволы телеграфных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши. Вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана.